Глава шестая. Дело Алексея. Григорий Зимин, руководитель компании Кривицкого, позвонил Алексею домой и попросил срочно приехать на работу. «Знаю, Алеша, что у тебя проблемы, но я очень долго откладывал этот разговор. Жду». Алексей зашел в кабинет, в котором не так давно сидел его отец, и подумал, что он идет из одной жизни в другую в параллельную, незнакомую и страшную жизнь. В ней нет опоры, в ней все перевернуто с ног на голову, в ней остались только тайны, опасности и его большая беда. И меньше всего его беспокоило, что скажет Григорий. Алексей оказался не тем финансистом, для которого есть только цифры, доход и новая вершина в виде того же дохода. Если бы отец оставил ему в полное распоряжение эту империю, если бы ему сейчас выставили условия отдать все мгновенно за жизнь Алены, он бы обрадовался, он бы и не подумал сообщить в полицию, даже Кольцову соврал бы и обнял бы преступника как лучшего друга, но отец ему не доверил, видимо, просчитал примерно такой расклад». Он доверил Грише, которого ценил как специалиста, но как человека недолюбливал. Гришу трудно любить, вряд ли вообще есть на свете человек, который его терпит вне работы. И Григорий думал о чем-то похожем. Он сравнивал Алексея с Валентином. Такое невероятное внешнее сходство и такие разные... Практически противоположные люди. Григорий помнил Алексея еще ребенком, наблюдал, как он рос, как менялся. Григорий фиксировал своим феноменальным мозгом его редкую харизму, добродушие и открытость. Это замечательный человек по самым строгим критериям. И одно но. Все эти достоинства абсолютно не нужны делу. Более того, они делу опасны. Григорий всегда это чувствовал, и вот теперь косяком пошли события, которые доказывают его правоту. Впрочем, Земин никогда не находил ошибок в своих расчетах. «Садись, Алексей. Я сознательно хочу поговорить с тобой в этот, такой трудный для тебя час. Мне именно сейчас нужно оценить степень твоей ответственности за дело». Понимаешь, люди живут, страдают, влюбляются, теряют друг друга, а дело не прекращается ни на секунду. И это единственная причина, по которой люди могут и страдать, и любить, и планировать будущее своих детей. В этом возможность и детей любить, и страдать, ни в чем не нуждаться, и не зависеть даже от режимов и катастроф, которые приготовит страна. Азбучные истины, правда? Нет. Вчера это были бы для меня азбучные истины, сегодня нет. Сегодня, Григорий, я не уверен, что ты прав, как всегда. Но я разделяю твои сомнения по моему поводу, да, «Вот так выяснилось, что моя преданность не с делом и даже не со своими детьми. И что нам делать? Ты же не можешь меня уволить, дядя Гриша, лучший сотрудник моего отца. По сути, я все же владелец дела, управлять которым папа доверил тебе. Тебе будет удобнее, если я возьму отпуск за свой счет хоть на год, чтобы ты мог взять кого-то на мое место». «Это мне неудобно», — веско сказал Григорий. «Дело — это не проходной двор и не площадка для нелепых экспериментов. Леша, года не прошло с тех пор, как погиб твой отец, а я перестал тебя узнавать. Ты не похож больше ни в чем на Валентина. Ты позволил себе стать непохожим на своего отца», который так старался воспитать тебя сильным человеком, мужчиной. Никто так хорошо не понимал Валентина, как я. Никто так подробно не рассматривал ваши отношения. Они имели отношение к делу, они были условием моего главного уравнения. Что будет, если вдруг? Если вдруг случится то, что случилось. И вот теперь я решил, что имею право дать тебе совет». Даже не совет, это уже поздно делать. Я воспользуюсь своим правом диктата, правом, которое дал мне твой отец. Я приказываю тебе, вернись к работе. Неформально, не для отсидки часов в кабинете, тебе никто не будет помогать. Войди во все, что ты упустил. Даю тебе максимум неделю. Я могу разгрести запущенные тобой проблемы, но я не стану этого делать. Мне не нужен сотрудник, не способный справиться с самой тяжелой задачей. Тебе сейчас не нужна работа, на которой ты получаешь большую зарплату ни за что. Это желание отца. А ведь он позаботился о тебе, несмотря на все свои личные драмы. По роковому стечению они связаны с той же женщиной, что и твои. Меня никто не может упрекнуть в сентиментальности, я сам не знаю, что это такое. Но эти жестокие слова я тебе говорю как отец, как человек, который выполняет его волю. Через два дня наш экономический форум, люди уже приезжают. «Ты будешь там полным руководителем, и у нас не должно быть никаких ошибок. Тебе в кабинет сейчас принесут материалы, мои заметки и соображения. Ты поймешь, в каких решениях мы заинтересованы. Работай, Алексей!» «И последнее. Тебе так будет легче. Как известно, у беды длинные ножки. Не стоит сидеть в заперти, чтобы что-то узнать. Я с тобой. Помогу, как получится!» ты сам знаешь. Нервы у Алексея, конечно, совсем сдали. От последних слов Григория, человека без человеческих эмоций, с душой калькулятором, глазам его стало горячо и больно. Он как будто увидел себя с высоты взгляда ушедшего отца. Он оттуда, наверное, кажется испуганным и глупым ребенком. Взрослым ребенком, который потерял свою любимую игрушку, не сумел ее сохранить. И теперь ему жизнь настолько мила, что спасения быть не может. И это очевидно даже Григорию Зимину, созданному из теорем и распоряжений безотказного мозга. Даже он его решил пожалеть в духе своих представлений. «Спасибо, Григорий», — выпрямился Алексей. «Я все понял. Справлюсь с этой работой, конечно. Все будет в лучшем виде». Он вошел в кабинет и, не давая себе возможности не посмотреть на телефон, не поискать новости в интернете, не выдохнуть слово «Алена», начал работать. И даже вернул себе вдохновение и силу на какое-то время. А когда к вечеру вдруг заныло и застонало его здоровое сердце от необходимости стучать, несмотря на такое горе, вот тогда в его кабинете появился Сергей Кольцов. «Ты отключил телефон?» — спросил он. «Нет, я просто сделал тише звонок, срочная работа. Думал, услышу, но, видно, увлекся». «Ничего». «У вас демократичная охрана и секретари. Меня пропустили со всеми почестями. Алеша, набери побольше воздуха, чтобы это услышать. Мертвая женщина это 100 — это сто процентов не Алена. Ты понял? Ты слышишь?» Алексей просто кивнул. Сказать «да» у него не получилось.